Глава 4. Способ, которым Эзи предлагал найти стоянку, не слишком понравился Отаро, однако ему в конце концов удалось уломать эльфа. Из гостевой комнаты первый вышел в состоянии крайней задумчивости. Много вещей беспокоило его, но наличие чёткой последовательности действий благотворно сказалось на уставшем разуме. Отаро удалось заснуть, и никто не посмел разбудить его до самого обеда. То есть как день в разгаре, недоуменно воскликнул он, протирая глаза. А вот так, огрызнулась Корил. Все порядочные эльфы уже вовсю при делах. Один ты тут храпишь, прям как твой человек. А чего сразу мой? Ну не мой же. Будь я первый, я бы давно этого грубияна выгнала. Будь ты первый, ты бы полпоселения выгнала, и меня в первую очередь, улыбнулся Утару. Корил вздернула подбородок, развернулась на пятках и гордо удалилась. Свою ежеутреннюю миссию — испортить братцу настроение сразу, как он проснётся, она сочла выполненной. Отара, в свою очередь, давно привык к закидонам сестрички и практически не обращал на них внимания. Конечно, поначалу ему было тяжеловато. Тогда Карил таскал с собой тетрадь и тщательно документировала все промахи брата. «Вот заполню её до конца и представлю на совете», — говорила она. Старейшины посмотрят и скажут, что такой имбецил нам в первых не нужен. Именно тогда Отара впервые использовал против сестры свои полномочия. «Если я ещё хоть раз эту штуку у тебя увижу, назначу прачкой. Будешь с утра до вечера три за охотниками да за следопытами стирать». Это помогло, но Отара подозревал, что Карил не избавилась от своего маленького хобби, а только стал вести себя осторожнее. «Если у нас с Изи ничего не выйдет, чувствую, аукнется еще мне эта тетрадочка», — вздохнул первый. Дел на сегодня было много, но ко всем обычным занятиям прибавилась подготовка к завтрашнему дерзкому налету с целью захвата образца магической материи, как называл это Эзи. Ждать дольше он не хотел, опасался за сохранность трупов. Первым делом Отаро отправился к кузнецу и одолжил средних размеров молот, «Ещё молот нужен, примерно вот такой вот», — разъяснил вчера Эзи, демонстрируя размер руками. «А молот-то тебе зачем?» — удивился Атара. «Буашки маньякам проламывать, если попадёмся, блин!» — проворчал колдун. «Чем мне, по-твоему, кусок откалывать?» «Зубами!» «А молот поможет? Ты ведь сам сказал, что алтарь очень прочный». «Я сказал, что он очень и очень прочный. Но молот поможет, если я предварительно над ним пошепчу». Кстати, зачаровать предмет — процесс трудоёмкий и длительный. Поэтому будет лучше, если ты мне его пораньше притащишь». «Одарённого» Атара нашёл сидящим под одним из деревьев. Рядом расселась горстка детишек, а Эзи, отчаянно жестикулируя и гримасничая, что-то им рассказывал. Слушатели ему попались благодарные, тихо сидели вокруг и внимали, открыв рты и широко распахнув глаза. А странник Эзи «Не отвлечёшься на минуту?» — официальным тоном позвал первый. изи извинился перед аудиторией, встал, отряхнулся и неторопливо направился к первому. Атара заметил, что на нём надет его очищенный дорожный костюм, за исключением штанов. По какой-то причине одарённый решил оставить себе бриджи, которые, как оказалось, неплохо сочетались с рубахой, но вместе с сапогами смотрелись довольно комично. «Только не говори, что ты рассказывал им, как расправлялся с Ватаре, — строго произнёс О-Таро. «Ну, именно за этим они на меня и налетели», — пожал плечами Эзи. «Но я объяснил, что это совсем неинтересно, и предложил рассказать сказку». «Сказку? Ага, я знаю много сказок». Эзи мечтательно улыбнулся, видимо, вспоминая о чём-то приятном. «Этот молот подойдёт?» — спросил О-Таро. — колдун стряхнул головой и, непонимающе уставился на свёрток в руках первого. «Ах, молот!» Он развернул тряпицу и внимательно осмотрел инструмент. «Да, вполне сгодится, спасибо. Можно я теперь обратно пойду? А то смотри, кажется, они начинают нервничать». «И это тебя так беспокоит?» — поразил Саутару. «Ну, конечно. Ты не представляешь, как мне пришлось попотеть, чтобы добиться их полного внимания. Дети, между прочим, самые сложные слушатели. Если не считать представителей городского управления, которые никого кроме себя слушать не хотят, — добавил про себя Эзи. «Но тебе-таки удалось найти с ними общий язык», — заметил первый. «Это несложно. Главное — запастись терпением», — пояснил колдун. Взял свёрток под мышку и зашагал обратно. Маленькие эльфы при этом радостно завизжали. Сразу после обеда Эзи, предупредив, чтобы никто не смел его беспокоить, заперся у себя в комнате. Когда пришло время ужина, Кайрилл решила поторопить этого неблагодарного варвара, но, едва коснувшись дверной ручки, отпрянула. Совершенно безобидная с виду ручка была обжигающе-холодной. Если бы Кайрилл имела привычку стучаться, то для начала нарвалась бы на короткое голосовое предупреждение, исходившее из той же ручки, и сообщающее «Очень не советую тебе делать то, что ты собиралась, Кайрилл». Изливая потоки брани и грозно потрясая поврежденной конечностью, эльфийка с силой пнула дверь, и только после этого услышала предупреждение. «Я тебе этот долбанный дар в одно место засуну», пообещала она напоследок, и уже успела отойти, как за её спиной скрипнула дверь. Кайрил развернулась и стремительно подскочила к вышедшему в коридор Эзи. «Ты, ты, ты!» — начала она, яростно сверкая глазами и раздувая ноздри. Но стоило ей посмотреть на лицо колдуна, и вся ярость моментально испарилась. Эзи истекал потом, будто его лихорадило. Глаза раскраснелись, щеки впали. Он выглядел бледнее обычного и в целом напоминал живого мертвеца. Ты не заболел? смущенно закончила Кайрил. Просто устал малость, с придыханием выдавил он, как насчет ужина. Внизу остывает? Замечательно. По мере поглощения пищи Эзи оживал на глазах. Вот, теперь порядок. Он отставил четвертую опустошенную им тарелку. Потянулся и зевнул. «И что тебя так истощило?» — спросил, наконец, от «Когда ты зачаровываешь предмет, много сил идёт в расход. Причём не магических, а твоих собственных. Специалисты этого дела умеют бороться с такими побочными эффектами, но мне для этого не хватает практики. То есть ты любитель? Молот-то будет работать? Будь я любителем, создание подобной штуки истощило бы меня до смерти. А молод сработает, не сомневайся». «Не зря же я весь вечер старался». «Тогда можешь идти отдыхать. Я разбужу тебя на рассвете», — сообщил Отару. «Хорошо», — согласился Эзи и с трудом поднялся из-за стола. «Да, чуть не забыл», — окликнул его Отару, когда он уже начинал подниматься по лестнице. «С нами пойдёт Вентис. И это тот, который меня своими объятиями чуть не задушил. А зачем он нам нужен? На всякий случай. Он неплохой лучник. Если что-нибудь пойдёт не так...» то его помощь может весьма пригодиться. Неплохой, значит, не лучший. Типа того, — согласился первый. Но зато я ему полностью доверяю. В случае что, он не подведёт. Бывший король Эзенгрин даже думать не хотел о ситуации, в которой ему могла бы пригодиться помощь посредственного эльфийского лучника. Если такое когда-нибудь произойдёт, вряд ли я переживу эти события, — мрачно подумал Эзи. Но спорить не стал так как мечтал побыстрее добраться до подушки. Он просто кивнул первому, факт принятия к сведению, возражений нет, и продолжил восхождение. Стоило Отару коснуться моего плеча, я моментально открыл глаза. «С добрым утром!» — поздоровался он. «Темновато для утра!» — кивком указал я на окно. «У нас всегда так, слишком много листвы. Собирайся быстрее!» — поторопил Отару и вышел. Я натянул полюбившиеся мне бриджи и, заправляясь, накинул рубаху и подпоясался ремнём с ножными. Надел сапоги и повесил через плечо сумку. отара ждал меня внизу, у корней дерева. Когда я спустился по верёвочной лестнице, он подошёл и сунул мне в руку зелёный свёрток. «Что это?» — спросил я. «Плащ. Мы используем их в сезон дождей. Но тебе рекомендую надеть сейчас, если, конечно, не хочешь вымазаться, как в прошлый раз». «О, спасибо!» Я развернул плащ, пошитый всё из той же зелёной кожи, накинул на плечи и закрепил застежку. «Капюшон тоже накинь», — посоветовал Отаро. С Вентисом мы встретились на той полянке, где состоялось моё первое знакомство с лесными эльфами. Он мерил полянку шагами и нервно озирался по сторонам. Стоило ему нас заметить, как он остановился, поправил перевязь с луком и стрелами и попытался придать лицу скучающий вид. «Ну, наконец-то! Теперь можем идти», — сказал он, никому конкретно не обращаясь. Несмотря на все попытки, скрыть волнение ему не удалось. «Ага, можем», — подтвердил я. «Ну, это... Видите, что ли?» В прошлый раз я даже не пытался запомнить дорогу, которая вела меня раненая эльфийка. Всё моё внимание уходило на борьбу с насекомыми. Сейчас же такой проблемы возникнуть не должно. Я доработал созданное тогда заклинание вложил его в эльфийский браслет, выпрошенный у Отаро, и получил прекрасный амулет от насекомых, действующий постоянно целые сутки. Благо, браслет был из деревянных бусинок. Зачаровать такой можно без проблем в течение нескольких минут. В отличие от молота, дерево поглощает магию куда охотнее металла. С другой стороны, в металлических предметах магия удерживается лучше. Отаро двинулся первым, а я за ним замыкал вентис. Обратный путь до стоянки рейнджеров мы преодолели неожиданно быстро. Над висела лёгкая дымка, а от остывших за ночь камней исходил холод. Добравшись до места, я с удовлетворением заметил, что мои мертвяки не пострадали. То есть они, конечно, изменились, причём не в лучшую сторону. Всё-таки два дня пролежали на санцепёке. Воняли, и выглядели они соответственно. — Видишь, а ты боялся, пропадут, — обратился ко мне Отаро. «Странно, что их не сожрали хищники. до то рукой подать», — заметил я. «И эту падаль даже волнубус жрать не станет», — презрительно процедил Вентис. «Что за волнубус?» — тут же поинтересовался я. И «Это такой здоровенный ящер», — напоминающий бочонок с зубами и хвостом, — объяснил Атара, стараясь не смотреть на трупы. «Он живёт в лесных реках и озёрах, но при необходимости может выползать на сушу. Из его кожи мы и шьём себе одежду». «То есть эту самую?» — я приподнял край плаща. «Ну да. А те мясные рулетики, что тебе как понравились, были приготовлены из языка волнубуса», — разоткровенничался первый. «Узнай я что-нибудь подробнее неделю назад, то едва сдержал бы рвотный порыв. Но после памятного случая с зайцем, к происхождению эльфийских деликатесов, я относился почти равнодушно. Я придирчиво оглядел трупы». У того, которому я проткнул затылок, был задет мозг. С точки зрения некромантии, это можно назвать таким же фатальным повреждением, как и отсечение головы. Второй валялся со вспоротым брюхом, и мне совершенно не улыбалось споткнуться по пути о чужие внутренности. «Думаю, используем этого», — я указал на маньяка с перерезанным горлом. «Вам, наверное, лучше отойти или хотя бы отвернуться». Эльфы без лишних вопросов убрались за стену. Процедуру поднятия покойника я описал во всех подробностях, пока мы шли сквозь лес. Я достал из сумки самый острый кухонный нож, какой смог найти на кухне в доме первого. Для начала необходимо было извлечь сердце. С помощью ножа и магии я сделал это быстро и аккуратно. Потом проделал на сердце надрез и засунул внутрь свёрнутый кусочек пергамента с изображённой на нём руной послушания. Теперь сердце можно было вернуть на место. Когда претворительная часть, дающая контроль над будущим зомби, была завершена, я начал читать заклинание временного возрождения. Некромантия никогда не была моим любимым видом чёрной магии, но и совсем игнорировать её я не мог. Хотя я и не считал себя сколько-нибудь стоящим некромантом, поднять одного мертвеца было вполне в моих силах. Чтобы заставить мёртвого маньяка зашевелиться, я обитый час бормотал над ним одно и то же заклинание. «Готово! Можете выходить!» — позвал я эльфов, когда зомби наконец встал. «Он и вправду живой?» — спросил Вентис, с любопытством вглядываясь в отрешённую рожу маньяка. «Он очень даже мёртвый!» — раздражённо ответил я. «Умея я по-настоящему возвращать к жизни, то создал бы собственную религию. Мне бы поклонялись и строили храмы». «И что он умеет?» — задал очередной вопрос О-Таро. От «Всё, что я ему прикажу. В пределах разумного, конечно». «Вот, смотри!» — я повернулся к зомби. «Проводи нас до своего дома!» Зомби продолжал стоять столбом, не обращая на меня внимания. «Очень странно. По идее, должно было сработать». Я закусил губу. «Может, он не понимает нашего языка?» — предположил Вентис. «Чушь! Он должен понимать своего хозяина, на каком бы языке я его не просил». «Значит, он не понимает самого вопроса», — догадался Отаро. «В Отаре же кочевое племя». У них может и не быть такого понятия, как дом. — Верно, — согласился я. — Тогда так. Иди к своей стоянке. Зомби стоял. — Веди туда, куда возвращаешься после охоты. Зомби стоял. — Веди меня к своему вождю. Зомби по-прежнему стоял. Я призадумался. — Веди к своей кормушке. Наконец неуверенно попросил я. — Ватари, — Прохрипел зомби и побрел к лесу. «Ура! Получилось!» — обрадовался Вентис. «А что вообще значит это его ватари?» — спросил я у Оттаро. «Понятия не имею, но ничего другого мы от них никогда не слышали. Потому так и называем их», — объяснил первый. «В компании зомби мы довольно долго бродили по джунглям. Мертвец медленно, но уверенно вел нас к цели. В эти места даже следопыты редко заходят», — сказал мне Оттаро, пока мертвяк продирался сквозь кусты. Обходить препятствия он даже не пытался и всегда шёл напрямик. Позже мне стоило немалых усилий сформулировать приказ так, чтобы он провёл нас в обход болота, оказавшегося на пути. Наверное, этот тип и при жизни с мозгами не дружил. Мои големы и то сообразительные, — проворчал я про себя. Тем не менее зомби выполнил поставленную задачу и довёл нас до места. Племя маньяков на сей раз расположилось на дне широкого ущелья, окружённого зарослями. «Сдохни!» — приказал я зомби, и он мешком рухнул в траву. «Он мог бы нам ещё пригодиться?» — осуждающий обратился ко мне Вентис. «Конечно! Мы недооценили его выдающиеся способности по привлечению нежелательного внимания», — прищурившись на него, отчеканил я. Этот прищур, как и злодейских хохот, я отрабатывал годами. Очень полезная вещь, когда без лишних слов необходимо указать подчинённому на ошибку или выразить сомнения относительно его умственных способностей. Винтис смущённо склонил голову и потупил взгляд. Я едва заметно ухмыльнулся. Не растерял ещё убедительности. «Ну что, поищем место для обзора?» — подчёркнуто бодро спросил отара разрядив тем самым атмосферу. Эльфы лихо взобрались на дерево, расположенное на самом краю уступа. Я добрался до выбранной ими ветки в два прыжка. Похоже, мне удалось удивить эльфов своей прытью. Уж от кого, а от людей, они таких выкрутасов явно не ожидали. «Дар!» — пожал я плечами. Это короткое объяснение их удовлетворило. «Эх!» — мысленно вздохнул я. «Если они таким пустякам удивляются, то что же будет, когда я начну запланированное представление?» В Атарии устроились вполне вольготно. Место, где они расположились, было окружено двумя каменными стенами образовавшими между собой практически прямой угол. С самой вершины этого угла по камням сбегала вниз небольшая речка и входила в скромное озерцо. Пространство от озера до пологой каменной насыпи, ведущей к лесу, было занято ветхими хижинами из подручных материалов, то есть из веток и листьев. Эти незамысловатые постройки были довольно тесно расположены. Двум людям между ними разойтись было затруднительно. В центре этого импровизированного селения как плешь на макушке выделялся незанятый квадратный участок. Именно там и располагался жертвенный алтарь. Он выглядел, как круглая каменная плита диаметром метров два с непонятными мне символами, выточенными на поверхности. Поверхность эта, кстати, неприятно отливала багрянцем. Рядом с камнем дежурили двое маньяков с Поки, а в стороне под навесом сидело около двадцати измождённых человек. Наличие некоторой одежды, откровенно говоря, лохмотьев, волос и верёвок на руках и на ногах, свидетельствовало об их принадлежности к следующим жертвам. Меж ними с суровым видом расхаживали ещё несколько ватари. «Мы должны спасти этих людей!» — состалью в голосе произнёс Отару, сделавший те же выводы, что и я. «Единственным спасением для них может быть только быстрая смерть», — отозвался я. «Нет!» Отара сжал мне плечо. «Как ты можешь это говорить?» Иного выхода я не вижу. Я легко освободился от захвата. «Они сидят на привязи посреди вражеского лагеря. Если освободить их, им некуда будет бежать. Но ты ведь можешь открыть свой портал. Ты же сам рассказывал». «Не на такое количество человек. Я хоть и хорош в магии, но не всесилен. Мы пришли сюда за образцом. Ты ведь ещё не забыл?» «Верно», — «Эрна», вздохнула Отара, разжав кулаки. «Неужели ничего нельзя сделать?» — воскликнул Вентис. «Я уже сказал, что именно можно для них сделать. Да и они сами давно бы это с собой сделали, если бы их так бдительно не пасли. Тогда мы поможем им в этом», — решительно сказал Отара, доставая свой лук. «Вентис, готовься. Как только Эзи поднимет шум, мы постараемся избавить от мучений, как можно больше несчастных». «То есть мы будем их убивать?» — ужаснулся Вентис. «Именно так», — подтвердил я и обратился к Отару. «Я бы на твоём месте был более искренен в выражениях, потому что это твоё «избавить от мучений» звучит как оправдание перед самим собой. Я не должен за это оправдываться? А перед кем тебе оправдываться? Если ты действительно считаешь, что поступаешь сейчас плохо, просто прими это и сделай дело. Разумеется, твоя совесть отвесит тебе причитающуюся порцию душевных мук, но ты с этим справишься». А вот если ты начнёшь оправдываться, возможно, даже поверишь в то, что поступил плохо. Сделал доброе дело, спас от жуткой смерти, засветив стрелой меж глаз. Ведь убийство, даже из благородных побуждений, никоим образом не ассоциируется со словом «хорошо». «Значит, когда ты убил тех в Атаре, что напали на Эвел, ты поступил плохо?» — хмуро спросил Вентис. «Да, я поступил плохо, но по-другому поступить я не мог, потому что это было правильно». «У меня, знаешь ли, есть определенные жизненные приоритеты, изменить которые я не в силе. Именно они до сих пор не позволяют мне превратиться в то чудовище, каким меня молюют на родине». «Но как же узнать, что ты поступаешь правильно?» Отара честно пытался вникнуть в мои невнятные рассуждения. «Просто не надо застилать себе глаза всеми этими благородными побуждениями или чем-то подобным. Самообман редко способствует принятию правильных решений». Значит, убийство этих несчастных — это плохо, но правильно. Примерно так, согласился я, но лишь с позиции обычного человека эльфа а с позиции лидера целого селения, отвечающего за жизни своих соплеменников. Это ещё и очень глупо. Глупо? — переспросил первый. Скажи, ведь кроме нападения на Айвилл никто не пропадал? — издали начал я. Нет. А почему? Ну, да потому что у них сохранился запас. «Наверное, по пути на какое-то племя наткнулись. А теперь скажи, что начнётся, если лишить их этого запаса?» «Нападение», — прошептал Вентис. Атара вновь смотрелся мне в глаза. «Эти пленники могут только отсрочить нападение на некоторое время. Жертвы всё равно неминуемы». «Это вопрос спорный. За время отсрочки я, возможно, смогу вытащить из камня нужные для победы сведения. В таком случае, если жертвы и будут, то значительно меньше». «Но что же тогда, по-твоему, правильно? Обречь этих людей на муки?» — спокойно спросил Утару. Я отлично понимал, что сейчас ему очень хотелось кричать. Скорее всего, с подобной проблемой он столкнулся впервые. Теперь уже я с любопытством заглянул в глаза первого. Те эльфы, которых я знал, вряд ли стали бы волноваться по подобному поводу. Какое им дело, до да горсткий людишек? Я вздохнул. «По-моему, тут два, правильно. С позиции отдельной личности» из позиции первого, то есть личности, несущей ответственность. Верного решения быть не может. Или, если хочешь, они оба верны. В любом случае, выбор за тобой. От моих последних слов Атара скривился, как от пощечины. Я мог его понять. Подобный выбор всегда делать непросто. «Мы их убьем», — медленно проговорил он после напряженной паузы. Я кивнул, хотя и не считал его выбор верным. Возможно, потому что слишком долго принимал решение с позиции короля. Я как-нибудь усилю меры безопасности, а ты должен будешь разобраться с этим камнем как можно скорее. Чисто теоретически, я никому ничего не был должен, но чувствовал, что слишком сильно увяз в этой истории и понимал, что ответственность, лежащая теперь на мне, огромна. Опять это ответственность. Я сделаю всё, что в моих силах, — искренне пообещал я тогда приготовься, пора начинать. Я достал из сумки свёрток, аккуратно развернул молот и исчез.